Но мистер фон Феффер, подрагивая бочками, постучал пальцем о печку и сказал «Дорогой мой, сожгите эти грубости!» Протасов очнулся, провел по вспотевшему лбу рукой. Печка ярко топилась. За стеной слышались всхлипы и Священник выразительным тенором певуче возглашал «Много милости, Господи, услышавши нас, молящихся, страждущим рабе твоим Петре!»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 По втянутым желтым щекам слезы. Перед священником на маленьком в белой скатерти столе Большая глиняная чаша, до краев набитая зерном, Горящая свеча, два стакашка с вином и елеем. А по бокам чаши, воткнуты в зерно, Семь маленьких палочек, концы их обмотаны ватой. Священник взял одну палочку, обмакнул в елей,